Глава 29. Виверна. С начала подъёма к месту обитания виверны прошло уже более получаса. Ребята уже были довольно близко к входу в пещеру. Леонард знал множество различных способов, как можно победить этого зверя, несмотря на перевес в силе. Самое главное, что требовалось сделать Лео для победы. Это лишить виверну её главного преимущества, то есть подрезать крылья. Если виверна не сможет атаковать с воздуха, то её непредсказуемые скоростные атаки и недосягаемость для заклинаний не будут задействованы, а следовательно, шанс победы над таким противником многократно возрастёт. Подойдя к входу в пещеру, оба мага немедленно начали подготавливать все возможные виды ловушек. В первую очередь парень разложил внутри пещеры множество свежей, невысушенной древесины. При самом удачном стечении обстоятельств, виверна могла бы просто задохнуться угарным газом, ведь выход из пещеры был лишь один, а мальчик собирался разжечь огромное количество дерева и опечатать вход. Разложив огромные объёмы заранее заготовленной древесины внутри пещеры, юный Мак принялся за начертание магических формаций. Основным эффектом этого строя формаций был барьер, который не позволит дыму выходить наружу. К тому же, этот барьер вполне способен выдержать пару атак мага среднего ранга. Леонард сильно надеялся на то, что тактики выкуривания будет достаточно для того, чтобы хотя бы ослабить магического зверя. Прошло ещё почти полчаса до момента, когда Лео дочертил магический строй барьера. Следующий шаг это установка на входе пещеры специально заготовленной сети для поимки виверны. Сеть была сделана из сверхпрочных материалов с встроенными формациями молнии и паралича. Этого должно было хватить, чтобы ещё сильнее задержать виверну. Сеть была закреплена сразу после барьера по поверхности входа в пещеры. Леонард специально сделал сеть так, чтобы её можно было присоединять к любой поверхности. Успешно закреплённая сеть сильно напоминала паучью, искусно сплетённую прямо на выходе из пещеры. Завершали полосу препятствий длинные кольья из острого чёрного камня. Размер каждого из них Был более 1 м в длину. Лео уже задействовал их при постройке волчьей ямы во время битвы с Всеядным королём. В этот раз Мак решил не копать яму, так как в этом не было никакого смысла. По всем подсчётам, если виверне удастся спастись от угарного газа и сломать барьер, то она попытается вылететь из пещеры, но попав в сеть, виверна по инерции должна будет попасть прямо на ловушку из воткнутых в землю под углом многочисленных каменных шипов. Как и во время охоты на всеядного короля, заклинатель нанёс на поверхность каменных кольев различные ядовитые вещества, результаты неудачных алхимических экспериментов. Мак должен быть готов к любой ситуации, так думал Леонард. Со стороны может показаться, что довольно глупо из-за одного зверя готовить такое огромное количество ловушек. Но Лео понимал, что лучше быть осторожным, чем потом сожалеть. Этому принципу он всегда следовал, и ему же обучал Элизабет. С момента начала подготовки серии ловушек прошло почти 2 часа. Время от времени из глубины пещеры доносился истошный вопль зверя. Наконец-то наступил момент, когда всё было полностью готово. Но перед началом нападения на Виверну Леонард хотел поесть и восстановить силы вместе с Лис. Они расположились недалеко от входа в пещеру, удобно усевшись на несколько сложенных друг на друга мягких пледов. От обедов дети провели немного времени за медитацией, восстановив заодно и магические силы. Как только оба закончили, Они сразу же направились прямо к входу в пещеру Виверны. Пришло время для битвы. Лео достал две пары эликсиров и выпил их вместе с Элизабет. Первым был эликсир каменной кожи, сделанный на основе зелья каменной кожи. Он был разработан Айрис с учётом всех замечаний Леонардо и доступных ингредиентов. Данный эликсир Был гораздо сильнее своего предыдущего аналога. Его действие длилось до получаса, а эффект зелья позволял выдерживать до 10 атак звери среднего ранга или одну атаку магического животного высшего ранга. Но самое главное, что отличало эликсир от зелья это отсутствие противного запаха, каким обладало зелье каменной кожи. Ещё одной особенностью являлась сопротивляемость к магическим атакам наравне с физическими. Если раньше эффект зелья защищал лишь от физического урона, то теперь едва видимый слой чёрной каменной кожи также хорошо оберегал от атак магии. Вторым эликсиром было также доработанное мальчиком зелье ускоренной регенерации, которое использовалось им в процессе симбиоза с микрокомпьютером. Эликсир ускоренной регенерации действовал те же полчаса и использовался парнем на тот случай, если спадёт эффект эликсира каменной кожи. При получении урона эликсир ускоренной регенерации, как уже ясно из названия, будет увеличивать скорость заживления ран. В критические моменты действие этого эликсира может спасти от летального исхода. Когда дети испили оба эликсира, они стали готовиться к битве. Лео запустил формации барьера у входа в пещеру, а Элизабет почти одновременно с этим несколько раз воспользовалась воспламенением над древесиной. План по поимке виверны стал воплощаться в жизнь. Барьер на входе успешно перекрывал поток едкого дыма изнутри пещеры. Лео заранее заготовил влажные тканевые повязки на лицо для себя и Элизабет. чтобы при снятии барьера самим не задохнуться от большого количества угарного газа. Если посмотреть со стороны, то вполне можно было подумать, что это какие-то мелкие бандиты занимаются пакостями. Но Леонардо в данный момент было абсолютно плевать на внешний вид. Самое главное это результат. Поимка виверны стоила любых усилий. Ведь помимо крови животного среднего ранга, могу достанется тело этого зверя, которое может быть использовано для создания нескольких магических артефактов. Время шло, древесина за барьером всё сильнее и сильнее разгоралась, а вопли, исходящие изнутри пещеры, становились всё яростнее, постепенно приближаясь в сторону магов. Виверне всё-таки удалось пережить отравление угарным газом. И теперь разъярённое животное спешило покарать своих обидчиков. Магический зверь на огромной скорости летел к выходу из пещеры, не замечая пламени под собой. Но, к сожалению, для зверя тут стоял магический барьер. Зверь ударился об него и был отброшен из-за этого на пару метров назад. Всё это время тлеющая древесина под ногами виверны обжигала кожу зверя. Но она продолжала рваться наружу, отлетала назад и с ещё большей силой таранила барьер. Дошло даже до того, что Виверне пришлось использовать своё умение, плевок пламени на магическом барьере, что в итоге сыграло свою роль. Прошло не более минуты, и магический барьер пал. На выходе из пещеры она заметила стоявшие в ожидании силуэты. Это были Леонард и Элизабет. Ее и глаза виверны были наполнены яростью и безумием. Всё, чего желал дикий зверь на данный момент, это разорвать своими острыми зубами тех, кто посмел напасть на неё на пороге её собственного жилища. Зверь полетел прямиком на Леонардо, стоявшего впереди. Находящаяся за ним Элизабет пыталась сдерживать страх. И одной рукой крепко сжимала рубашку Лео. Но страх не помешал ей подготовиться к атаке. Парень заранее сообщил ей, что как только будет сломан барьер, ей необходимо будет начать подготовку заклинания Лазерный луч. Стоит зверю врезаться в баррикаду из каменных кольев, как девочка сразу же применит своё заклинание. Виверна не обращала внимания ни на что, кроме мага, находящегося у входа в пещеру. Но как назло, магический зверь угодил в очередную ловушку, расставленную магом. Влетев ровно в центр сети, виверна под тяжестью собственного веса летела вниз по дуге прямо на баррикаду из каменных шипов. Сеть полностью захлопнулась, крепко оплетая виверну со всех сторон. Ещё в полёте её ударило током, а конечности зверя из-за пролеча становились всё более вялыми. Не прошло и пары секунд, как зверь налетел на острые чёрные колья. Несколько метровых шипов насквозь продырявили тело магического зверя. Несмотря на удачно сработавшей ловушке, Элизабет по-прежнему держала на голове заклинание лазерного луча, чтобы в случае чего добить раненого зверя. Но к счастью для неё, визжащий и кряхтящий магический зверь уже несколько секунд не подавал никаких признаков жизни. На всякий случай Леонард вместе с Лис прождали ещё около 5 минут перед тем, как приблизиться вплотную к зверю. Виверна была магическим существом среднего ранга, а такие звери были крайне живучими. Да и интеллект у них зачастую был выше обычных магических животных и зверей низшего ранга. Мальчик достал пару мифриловых эльфийских кинжалов и подошёл к телу виверны. Лео несколько раз проткнул животное на уровне груди, там, где у виверны предположительно находилось сердце. После всех манипуляций Леонард убедился, что зверь всё-таки мёртв и не представляет никакой опасности. Осмотрев тушу этого ящероподобного зверя с крыльями, напоминающими летучую мышь, он заметил кое-что интересное. Не считая ожогов и ранений от ловушек, по всему телу виверны было множество шрамов и ран, будто оставленных другим сильным зверем. Лео сразу же понял, что ему сильно повезло, ведь животное на самом деле уже было ранено и не успело полностью исцелиться. Если бы не приятное стечение обстоятельств, то заклинатель мог бы сейчас не стоять в целости и сохранности над тушей мёртвого животного. Поместив тело монстра в инвентарь, парень направился прибрать за собой. Баррикады из шипов были убраны вслед за телом зверя, сеть была также отправлена в инвентарь, древесина успешно потушена, а дым полностью выветрен при помощи магии ветра. Убрав все ловушки, Ребята направились вглубь пещеры. Магические звери часто хранили в своих гнёздах различные магические ресурсы, которые также высоко ценились магами. Прошло всего 5 минут, как ребята добрались до края пещеры. Здесь находилось что-то наподобие гнезда, выполненного из веток и трав. Леонард сильно удивился, ведь большинство материалов, из которых было построено гнездо, были магическими ресурсами. Можно сказать, что охотясь за одним сокровищем, Леон наткнулся на гору из других. Про себя мальчик подумал, что за сегодня его удача была израсходована на год вперёд. маг быстро отправил находку в инвентарь и вместе с Элизабет направился обратно в сторону горы Чёрного пламени. Лео боялся, что звуки схватки могли привлечь сюда других магических животных. Заклинатель никогда не переоценивал свои силы, а потому не собирался больше задерживаться в этом месте. Мы отправляемся домой, сообщил Леонард своей спутнице. Элизабет могла лишь кивнуть и негромко промычать в знак согласия. Ей уже сполна хватило эмоций, испытанных во время поимки виверны. Пускай ей даже не пришлось использовать магию. Но девочка всё равно испытала сильный страх и волнение. Стоило ей только услышать, что они идут обратно, как на сердце сразу же отлегло, и она заметно успокоилась. Время было уже ближе к вечеру, а два юных мага на всей скорости бежали в сторону своего жилища горы Чёрного пламени. Их небольшое приключение успешно закончилось. И теперь они хотели просто как можно скорее добраться до дома и отдохнуть.